Четвертое. Манчин вернулся через три недели и больше не выдавал себя за профессора. Он был чисто выбрит, перекрашен в блондина, носил очки в красной оправе со стеклами без диоптрии, а при себе имел фальшивый студенческий билет с фотографией. Если бы кто-то начал задавать вопросы, что было весьма маловероятно, то он бы выдал себя за аспиранта из Айовы. В реальной жизни его звали Марк. Его специальностью, если можно так выразиться, было профессиональное воровство. Высокодоходные, тщательно спланированные, первоклассные ограбления, целью которых являлись предметы искусства и редкие артефакты для последующей перепродажи за выкуп безутешным владельцам. Он был членом группы из пяти человек, возглавляемой Дэнни, бывшим армейским рейнджером, переквалифицировавшимся в преступника, когда его выгнали из армии. До сих пор Дэнни, как и Марк, не попадался в руки полиции и не имел судимости. Однако про двух других такого сказать было нельзя. Трей дважды получал срок и дважды совершал побег последний год назад из федеральной тюрьмы штата Огайо. Именно там он встретил Джерри, мелкого похитителя произведения искусства, находившегося в настоящее время на УДО. О рукописях Фиджеральда Джерри впервые услышал от своего сокамерника, который отбывал большой срок за кражу произведений искусства. Объект был идеальным, всего пять рукописей, все находились в одном месте и для Принстона являлись бесценными. Пятый член команды предпочитал работать из дома. Ахмед был хакером, изготовителем фальшивок, творцом всех надувательств, но слишком труслив для личного участия в совершении преступления. Он работал из своего подвала в Буффало, его ни разу не ловили и не задерживали. Он не оставлял никаких следов, доля Ахмеда составляла 5% от общей добычи, а остальное члены команды делили между собой поровну. К девяти вечера во вторник Дэни, Марк и Джерри находились в библиотеке Файрстоуна, выдавая себя за аспирантов и смотрели на часы. Их поддельные студенческие билеты сработали отлично и ни у кого не вызвали подозрения. Дэни спрятался в женском туалете на третьем этаже. Заперев дверь в кабинку, он поднял панель в потолке над унитазом, засунул в отверстие свой студенческий рюкзак и провел в ней несколько часов душного и тесного ожидания. Марк взломал замок на двери в главный машинный зал на первом уровне подвалы и подождал, не включится ли сигнал тревоги. Ничего подозрительного он не заметил, как и Ахмед, легко проникший в систему безопасности университета. Марк приступил к демонтажу топливных форсунок резервного электрогенератора библиотеки. Джерри укрылся в кабинке для занятий, заставленных стеллажами с книгами, которым никто не прикасался десятилетиями. трое одетый как студент, слонялся по кампусу с рюкзаком, подбирая удобные места для своих бомб. Библиотека закрылась в полночь. Все члены команды, включая Ахмеда, в подвале в Буффало, поддерживали радиосвязь. В 00.15 руководитель группы Дэнни объявил, что все идет по плану. Через пять минут Трей, одетый как студент и с громоздким рюкзаком в руках, вошел в находившийся в центре кампуса колледж Макарена, где располагалось общежитие. Убедившись, что камеры наблюдения по-прежнему находятся на тех же местах, что и неделю назад, Трей поднялся по лестнице, где камер не было, на второй этаж, проскользнул там в туалет и заперся в кабинке. В 00.40... Он вытащил из рюкзака жестяную банку размером с поллитровую бутылку содовой. Включив пусковое устройство замедленного действия, он спрятал дымовую мину за унитазом, после чего вышел из туалета, поднялся на третий этаж и установил еще одну мину в пустой душевой кабинке. В 00.45 Трей добрался до полутемной прихожей на втором этаже общежития и небрежно бросил в коридоре связку из десяти мощных петард. Когда он спускался по лестнице, раздались взрывы. Через несколько секунд сработали оба взрывных устройства, и коридоры заполнились густыми клубами прогорклого дыма. Выходя из здания, Трей услышал первые крики паники. Укрывшись в кустах возле общежития, он достал разовый телефон, набрал номер службы спасения Принстона и сообщил жуткую новость — На втором этаже общаги Маккарена какой-то парень открыл стрельбу. Из окна второго этажа валил дым. Джерри, сидевший в темной кабинке в библиотеке, позвонил с таким сообщением со своего разового телефона. Кампус охватила паника, и звонки посыпались один за другим. Во всех американских колледжах есть тщательно разработанные инструкции, как действует в ситуации с вооруженным преступником. но применить их на практике получается не сразу. Сотруднице службы безопасности, дежурившей в ту ночь, потребовалась пауза в несколько секунд, чтобы решиться нажать нужные кнопки, после чего взвыли сирены. Все студенты, преподаватели и сотрудники Принстона получили СМС-ки о оповещения по электронной почте. Все двери надлежало закрыть и запереть. Все здания должны были быть заперты тоже. Джерри снова позвонил в службу спасения и сообщил, что застрелены два студента. В вестибюле колледжа Макарена клубился дым. Трейс бросил еще три дымовых шашки в мусорные баки. Несколько студентов метались в дыму между зданиями, не зная, где найти безопасное место. Место происшествия заполнилось сотрудниками службы безопасности кампуса и городскими полицейскими, а за ними приехали с полдюжины пожарных машин. Затем появились машины скорой помощи. Прибыли первые патрульные машины полиции штата Нью-Джерси. Оставив рюкзак у двери офисного здания, Трейн набрал 911 и сообщил о нем как о найденном подозрительном предмете. Таймер на последней дымовой мине внутри рюкзака должен был сработать через десять минут, как раз в тот момент, когда эксперты-подрывники начнут разглядывать его издалека. В пять минут второго Трей сообщил подельникам Пурации. «Паника в самом разгаре, везде дым, кругом полно полиции, самое время». «Вырубай свет», — скомандовал Дэнни. Ахмед, потягивавший крепкий чай в буфало, ждал этой команды, Он быстро взломал систему защиты, вошел в программу электропитания, отключил электричество не только в библиотеке Файрстоуна, но и в полудюжине соседних зданий. Для верности Марк, уже надевший очки ночного видения, повернул рычаг, отключавший питание в главном машинном зале. Он немного подождал, затаив дыхание, и с облегчением перевел дух, убедившись, что резервный генератор не включился. Отключение питания вызвало аварийные сигналы на центральной станции слежения комплекса безопасности кампуса, но никому до этого не было дела. Еще бы! По кампусу разгуливал вооруженный преступник, открывший огонь. Беспокоиться о других аварийных сигналах было не время. На прошлой неделе Джерри провел две ночи в библиотеке «Файр и был уверен, что после закрытия здания охранников в нем не оставалось. В течение ночи охранник в форме пару раз совершал снаружи обход и, посветив фонариком у дверей, шел дальше. Патрульный автомобиль тоже объезжал территорию, но высматривал главным образом пьяных студентов. Как и в других кампусах, с часу ночи до восьми утра жизнь тут замирала. Однако в эту ночь Принстон переживал жуткую катастрофу, поскольку была открыта стрельба по сливкам американской молодежи. Трей сообщил подельникам, что кругом царил полный хаос. Повсюду сновали полицейские, спецназовцы надевали экипировку, выли сирены, постоянно работали переговорные устройства, от моря мигалок все переливалось синим и красным, деревья окутаны дымом, будто туманом, где-то сверху слышался рокот вертолета, настоящее безумие. Под покровом темноты Дэнни, Джерри и Марк быстро пробрались к лестнице и спустились в подвал под этажом со специальными коллекциями. На каждом были очки ночного видения и шахтерская лампа, закрепленная на лбу. Каждый тащил тяжелый рюкзак, а Джерри еще и небольшую армейскую брезентовую сумку, которую спрятал в библиотеке вечером пару дней назад. На третьем, самом нижнем уровне, они остановились у толстой металлической двери, вывели из строя камеры наблюдений, принялись ждать, когда Ахмед проделает свой фокус. Тот спокойно забрался в систему сигнализации деактивировал дезактивировал четыре датчика двери. Прозвучал громкий щелчок. Дани нажал на ручку и открыл дверь. За ней находился узкий коридор с двумя металлическими дверями. Марк посветил фонариком на потолок и увидел камеру наблюдения. «Там», — сказал он, — «всего одна». Будучи самым высоким в команде, его рост составлял шесть футов и три дюйма, Джерри достал маленькую баночку с черной краской и распылил ее на объектив камеры. «Бросим монетку?» — предложил Дэнни, глядя на две двери. «Что вы видите?» — поинтересовался из Буффало Ахмед. «Две одинаковые металлические двери», — ответил Дэнни. «У меня тут ничего нет, парни», — отозвался Ахмед. «После первой двери в системе ничего нет. Начинайте резать». Из холщовой сумки Джерри вынул две восемнадцатидюймовые канистры, одну с кислородом, а другую с ацетиленом. Дэнни расположился перед дверью слева, зажег газовый резак и начал раскалять пятно в шести дюймах выше замочной скважины и защелки. Через несколько секунд посыпались искры. Тем временем Трей уже покинул хаос вокруг колледжа Макарена и прятался в темноте через дорогу от библиотеки. Подъехали аварийно-спасательные машины, его и сирен стал еще громче. Наверху услышался рокот вертолетов, хотя видеть их Трей не мог. Не горели даже уличные фонари. Рядом с библиотекой не было ни души, все собрались в другом месте. «Вокруг библиотеки все тихо», — сообщил он, — «как режем. Лаконично ответил Марк. Все члены группы знали, что разговоры необходимо свести к минимуму. Дэнни медленно и умело резал металл язычком насыщенного кислородом пламени, раскаленного до 800 градусов. Шли минуты, расплавленный металл капал на пол, а из двери разлетались красные и желтые искры. В какой-то момент Дэнни сообщил, что металлическая обшивка имеет толщину в дюйм. Закончив с верхним краем, он стал резать один из боковых. Работа шла медленно, минуты тянулись, и напряжение нарастало, но они сохраняли спокойствие. Джерри и Марк присели за Дэни и наблюдали за каждым его движением. Покончив, наконец, и с нижней линии, Дэни постучал по фиксатору, и тот сдвинулся с места, но что-то его не пускало. «Это болт», — сказал он, — «я его разрежу». Через пять минут дверь распахнулась, Ахмед, следивший за системой безопасности библиотеки по экрану ноутбука, не заметил ничего необычного. «Тут все чисто», — сообщил он. Дэнни, Марка и Джерри прошли в комнату, оказавшуюся такой маленькой, что они едва поместились. Стол длиной около десяти футов был узким, не шире пары футов. На каждой стороне стола стояло по четыре больших деревянных ящика. Марк. А «медвежатником» в команде был именно он, отвернул очки, поправил фонарь и осмотрел один из замков. «Как и следовало ожидать», — произнес он, покачав головой, — «замок с цифровым кодом, который, возможно, меняется компьютером каждый день. Взломать такой невозможно. Придется сверлить». «Займись этим», — сказал Дени, начиная сверлить, а я пока разрежу другую дверь». Джерри достал мощную аккумуляторную дрель с двумя боковыми упорами. Приставив сверло к замку, они с Марком налегли на нее изо всех сил. Однако сверло, взвизгнув, соскользнуло с металлической накладки, которая поначалу показалась слишком твердой. Но вот появилась одна стружка, затем другая, и сверло начало вгрызаться в замок. Когда он, наконец, поддался, ящик все равно не открылся. Тогда Марк просунул в щель над замком тонкую монтировку и яростно налег на нее. Деревянная рама раскололась. Внутри лежал футляр для хранения архивных материалов с черной металлической окантовкой 22 дюймов длиной, 17 шириной и 3 высотой. «Осторожно!» — предупредил Джерри, когда Марк открыл ящик и аккуратно извлек из него тонкое издание в твердой обложке. Избранные стихотворение Дольфа Маккензи». Медленно прочитал Марк. «Мечта моей жизни». «Кто это такой, черт возьми?» «Понятия не имею, но мы здесь не для поэзии». За их спинами появился Денис, скомандовал. «Ладно, продолжаем, тут еще семь ящиков, и я почти закончился второй дверью». Они возобновили работу. Атрей в это время курил на скамейке в парке через дорогу, то и дело поглядывая на часы. Безумие, творившееся в кампусе, пока не шло на убыль. но продолжаться вечно оно не могло. Во втором и третьем ящиках первой комнаты оказались другие редкие книги авторов, о которых члены банды никогда не слышали. Открыв дверь во вторую комнату, Дэни велел Джири и Марку принести дрель туда. В этой комнате было тоже восемь больших ящиков, по виду точно таких же, как и в первой комнате. В четверть третьего Трей сообщил, что кампус по-прежнему опечатан, но любопытствующие студенты начали собираться на лужайке перед колледжем Макарен, чтобы посмотреть шоу. Полицейские по мегафону призывали их вернуться в свои комнаты, но их было слишком много, чтобы очистить территорию силой. Над колледжем кружили по меньшей мере два вертолета с репортерами, что только осложняло ситуацию. С помощью смартфона он смотрел CNN, и происходящее в Принстоне было главной новостью. Репортер канала, находившийся на месте происшествия, взволнованно рассказывал о неподтвержденных жертвах и сумел создать впечатление, что многие студенты пали жертвой минимум одного стрелка. «Минимум одного стрелка?» – пробормотал Трей. «Разве не любая стрельба требует участия хотя бы одного стрелка?» Дэнни, Марк и Джерри обсудили идею добраться до содержимого ящика с помощью паяльной лампы, но решили от этого воздержаться во всяком случае пока. Риск устроить пожар был слишком велик, а какой толк будет от рукописи, если они пострадают? Тогда Дэнни достал дрель поменьше и начал сверлить. Марка и Джерри работали со своей дрелью. В первом ящике второй комнаты оказались стопки хрупких листов, исписанных другим давно забытым поэтом, о котором они никогда не слышали, но все равно его возненавидели. В половине третьего CNN подтвердила, что двое студентов убитые, и не меньше двух получили ранения. Впервые прозвучало слово «бойня».